Глава пятая. Она красиво развернулась и выстрелила в одно смазанное движение. В кустах затрещало, выметнулся шалелый мегасерос со стрелой в б о к у умчался между деревьями. Опасная женщина, определил я. Признайся, ты самец? Она покачала головой. Нет, я старомодная. Даже за орков ни разу не играла. Как и з а н е ч и с т ь как любит бунтующая против правильности молодежь. Я и в реале такая, постарше только. Яки в н а л Насколько старше спрашивать не стал. Так не делают даже в реале, хотя уже раскрепостились дальше некуда, даже пиво пьют прямо из бутылок. Но возраст пока что обходит стороной, хотя и этот б а с т и он падет вот-вот. Деревья раступились. Вдали смутно прорисовались коричневые колонны, оказались фронтонами древнего храма с причудливым барельефом во всю стену. Кое-где уже стерты е ветрами и ливнями, в нишах сохранилось больше. Я рассматривать не стал. За постройки отвечает Ласенко, а у него с фантазией не б о г а т о Все битвы и п и р ы битвы и п и р ы вон узнаю даже с х в а т к у кентавров и л а п и ф о в Дескать, молодежь не знает, для них покажется новинкой. Она оглянулась, глаза горят восторгом. Зайдем? Мечно г о т о в е предупредил я. Мало ли что там в уюте, особенно под алтарем. Там есть алтарь? Есть, ответил я и встретив ее вопрошающий взгляд, пояснил: алтарь вечен, человек без него не человек. она сказала понимающе ну да просто зарезать человека не хорошо а если на алтаре то правильно и благородно как сейчас за демократию согласился я просто так убивать людей уже преступно но если за культуру то можно особенно за либеральную или за гендерное разнообразие это вообще свято она сказала гордо человек всегда найдет за что убивать Его не сломить запретами и санкциями, так будет всегда. Я промолчал. Так точно не будет, потому что самого человека вот-вот не станет. А во что превратимся, даже бабка Ванги в место ответа забьются под корягу. Она бежит рядом легко и раскованно, даже впереди на пол корпуса. Я то и дело скашиваю взгляд на призывно колыхающуюся грудь. Веселые, раскрасневшиеся глаза горят восторгом. Мир прекрасен, графика куда красочнее реала. Там все-таки пыльно и скучно, а здесь находки через каждые четырнадцать секунд. Золотое правило девелоперов, чтобы не дать пользователю заскучать. Аживность как шныряет в траве и кустах, так и реет в небесах. Иногда пускаясь так низко, что можно изловчиться и стукнуть кончиком копья. если бы оно было в руках. Впереди высокий обрыв, внизу зеленая долина, все в розово-фиолетовых цветах. С высоты во всей красе прекрасный город, выдержанный в традиционном стиле эльфов, светлый, устремленный ввысь, утонченный, с множеством дивно высоких башен, пронизанный солнечными лучами, искрящийся и радостный. А небо всегда чистое и ясное. С парой белых о б л а ч к о в подкрашенных оранжевыми лучами солнца, она обернулась к р и к н у л а задорно. Ну, скажи, что здорово. Здорово, согласился я. Возможно, Господь Бог для того и создал человека, чтобы он потом создал мир еще красочнее. Она спросила с интересом: Ты что, религиозен? Конечно, заверил я. А кто сейчас не? Время такое, что как бы вот. Она не поняла, указала взглядом на прекрасный город. Там что эльфы? Вряд ли, ответил я. Сказочные элементы решено не вводить. ы Разве что потом, как случилось в саге о Конане. Но пока социалистический реализм и только реализм. Думаю просто мираж. Подойдем, все рассеется. Жаль, сказала она тихо. Да, согласился я, но так лучше вживаться. Никаких магических артефактов, только своим трудом, стараниями, находчивостью, как и в реале, только здесь легче. И каштаны за лошадьми убирать не нужно. Это важно, согласилась она. В реале, чтобы не убирать автомобили придумали, и чтобы не кормить, подсказал я. Когда в конюшне без дела. Мы то ли скупы, е то ли просто ленивые. Она взглянула с укором. Это называется другим словом, каким? Забыла, ответила она сердито. Ну красивым. Вот и сейчас. Хочешь просто вдуть, а мог бы сказать как-то возвышеннее. Мы в либеральном мире, напомнил я. За возвышенные слова и посадить могут. Благородство старомодно, потому подозрительно. Она вздохнула. Современный мир мне нравится, но кое-что я бы взяла даже из средневековья. Увы, ответил я. Современный мир исходит из того, что все люди воры и жулики. Потому вместо устаревшего слова чести теперь всюду юристы, адвокаты и блестители. Возвращаемся? Она задумчиво посмотрела вдаль. Там так прекрасно. Лицо слегка потемнело. Да, пора. А как хочется остаться? Не сегодня, ответил я. Сервер закроет на неделю для исправления багов, нового контента, изменений физических законов. А потом побегаем снова. Это будет еще одним из вариантов конца света. Она бросила на меня косой взгляд. Конец света может быть таким уютным и даже прекрасным, подтвердил я. Катастрофами вообще-то любуются, п о с м о т р и рейтинги на Ютубе, а когда будет всемирная, выйдут как на праздник, даже не обратят внимания, что конец всему, не поймут. Она взглянула на меня остро. А ты? Я ответил с натужной улыбкой. Как не понять, если я и готовлю. Она мгновение всматривалась в мое застывшее лицо, расхохоталась. Я чуть было не поверила, ты такой серьезный, будто г е р о с т р а т с факелами в обеих руках. Но мир все лучшеет и лучшеет. Точно. Пойдем работать, пока что надо. Жаль, что нельзя в этом мире. Она улыбнулась, чарующе якивнул, она исчезла мгновенно. Я подумал вслед, что лучше настроить на плавное исчезновение, не так будет грубо. А то техника п р е т слишком победно. Нужно замыливать чем-то п р и т о р н о гуманитарным. Почему нельзя? Осталась гаснущая мысль. В этом мире можно все. Кто работает на удаленке, а таких девяносто пять процентов населения могут и отсюда, никаких п р е п о н Остальные пять не могут сегодня, смогут завтра. Теоретически все население планеты может перебраться в виртуальность. Это же никаких волнений, бунтов и революций. Здесь все хорошо и все есть. Стоп, стоп, это еще один апокалипсис. Сейчас апокалипсис на апокалипсисе мчится и апокалипсисом погоняет. Если раньше герой спасал невесту, теперь изо всех сил спасает мир. Но мы-то знаем, что даже невеста не всегда удается спасти. Но не удается пусть. Драмы тоже иногда смотреть интересно. Но вот если мир не спасти, смотреть будет как бы никому.